Глава вторая. О котах и плащах. Судя по тому, что упала я на спину, а болела лицо, в себя я пришла отнюдь не после первой пощечины. — Ну, как ты? — взволнованный голос Катерины я узнала, а вот склонилась надо мной, непонятно что, обмотанная в рыжий платок и в черных очках наполовину лица. — Пластмассовые? — поразилась я, потянув задушку очков. — Отсунули, гады! — со вздохом пожаловалась Катерина. Я покрутила очки, рассматривая и так, и эдак. Но лучше они от этого не становились. Может, если примерить? Утонув в кромешной тьме, поспешила вернуть очки подруге. «Какой была закупочная цена?» Подруга озвучила, и я от услышанной суммы точно упала бы, если бы уже не лежала. Да им цена, рубль пачка!» Возмущение придало сил, и я начала подниматься с пола. «Не спорю». Подруга снова надела очки. «Но выбора нет». Фирма-продавец на звонке не отвечает, на прежнем месте их уже нет. Так что нужно это как-то продать. «А какая партия?» «Ну...» — протянула подруга, и я поняла, что дела совсем плохи. Цена была привлекательной, особенно для меня. Я ведь человек творческий. И только начинаю вариться в бизнесе. Двести штук. Не хочу тебя расстраивать, но, кажется, ты уже сварилась. Кто их купит? Пластмассовые, что вредно для глаз. Огромные, что уже не модно. И плюс ко всему, в них ничего не видно. Вообще ничего. Не преувеличивай. Если смотреть прямо на солнце, и если надеть яркий платок, можно создать некий образ, некий такой. Она с тяжелым вздохом стянула с головы безобразный платок, освободив длинные светлые волосы. Сняла очки, позволив Карим глазам снова увидеть мир в красках. И бодро прошла мимо меня в направлении кухни. Ты открыла бутылку вина, или мартини еще остался? Посмотрев по сторонам и не заметив никого лохматого и зеленого, я подняла с пола свой мобильный и направилась следом за подругой. Кажется, у воскресного вечера еще есть шансы справиться. А ты чего на полу разлеглась? Катерина по хозяйски достала себе бокал для мартини, на мой посмотрела укоризненно, но обновила. Нарезала сыр, не забыла о шоколадке и села напротив меня на плетёный из лозы табурет. Посмотрела с подозрением. «Твоего бывшего еще можно вернуть?» «Да кому он сдался?» «Кому-то сдался. Но нам, наверное, нужнее?» «Я не беременна, если ты на это намекаешь». «А что тогда в коридоре было?» «И только я собралась честно признаться, что у меня начались...» «Но, слава богу, закончились галлюцинации». как заметила стоящего в дверях кухни зеленого человечка. Прямо за спиной Катерины. И за время, что мы не виделись, улыбочка его стала еще гаже. Вздохнув, я поднялась и достала третий бокал. «Уговорила Лилю подняться к нам», — восхитилась Катерина. Я ей не звонила. «А кому?» Она проследила за моим взглядом и так и застыла, ошарашенно рассматривая гостя. Я поставила бокал на стол, поближе к бутылке мартини. Но подруга намека не заметила. «Вот», — сев на табурет, я кивнула на человечка и сама налила ему мартини. «Приблудился, пока тебя не было. У меня, — говорит, — к вам интересное предложение, от которого вы не сможете отказаться». Так и сказал. Почти слово в слово. Посмотрела на человечка, может, что уточнит. Но он был занят, с широко раскрытыми глазами, рассматривал декольте Катерины. «Эй!» — окликнула его. Тебе бокал на пол поставить или пролетаешься до стола? Теперь на меня посмотрели оба и человечек Екатерина. И, и если первый подозрительно помалкивал, только пыхтел. Подруга шок в себе удерживать не собиралась. Ты налила ему? Не волнуйся, у нас с тобой еще бутылка вина останется. Ты правда налила ему? И думаешь, он будет это пить? А что с этим не так? Мартини, как Мартине. «Да, Мартини как Мартини, ничего особенного. Ты могла бы купить и получше. Помнишь, что? С бульбашками». «Но...» — она обвинительно ткнула пальцем в человечка. «Это ведь животное!» «Думаешь?» Я присмотрелась к гостю, который строил за спиной Катерины недружелюбные рожицы. Скалился, сводил кустистые брови, словом активно уничтожал в себе малейшие признаки человеческого. Версия подруги о его принадлежности к животным казалась вполне убедительной. «А «Что здесь думать?» — Катерина с подозрением посмотрела на Мартине. «Если бы ты не начинала пить одна, а сразу позвала подруг, но ну, хотя бы одну подругу, меня, ты бы и сама увидела, что это животное, а именно кот!» «Кот? Да, большой, как ведро, худой, будто год не кормленный, зелёный, словно повернутый на моде, как ты!» Но кот!» Мы с новоявленным котом переглянулись. Тот махнул мне рукой или лапкой и впервые за долгий вечер догадался поздороваться. «Мяур!» «Ну вот видишь!» Катерина склонилась погладить псевдокотика, а тот поднял лицо и, пользуясь случаем, заглядывал ей в декольте. «Он такой милый! Я хочу его сфотографировать!» К неудовольствию наглой рожи она резко отпрянула, и декольте, соответственно, отдалилась. «Я схожу за фотоаппаратом. Это будут такие снимки?» Бросив еще один восхищенный взгляд на человечка, подруга упорхнула к себе. «Ну», — обратилась я к притихшему гостю, — «и что это было?» «Что? Я тоже не в восторге, что меня сравнили с тобой!» «Напоминаю, что для хамов открыты полеты через балкон. Какой позор! Ведь ничего общего!» Он поморщился, скривился, попытался сдунуть хоть одну пылинку с пострадавшего после полета плаща. «А, ты не об этом!» — Пошел на уступки. «Не мог же я и ей показаться!» «Почему?» «Потому что, несмотря на ее большие... Эм, эм, таланты, я не могу ее взять с собой!» «У вас с Харди разные вкусы, что ли?» «К несчастью для него!» Меня окинули снисходительным взглядом. «Да, таких больших талантов, на которые засмотрелся человечек, у меня нет. Но мне и второго размера хватает. А вообще, представляю, как бы он замяукал, если бы Лилю увидел!» «Пора нам!» — проскрипел мужичок. «Сама согласишься на этот раз или опять отключать?» «Да погоди ты!» Я набрала на мобильном номер второй подруги. В больницу после еще одного бокала Мартини совсем расхотелось, к тому же появилась уверенность, что галлюцинации не у меня одной. А значит, это могут быть и не галлюцинации вовсе, а так переутомление, синдром хронической усталости, стресс да и только. Лиля! спросила я, когда вместо гудков в телефоне послышался голос. Ну, а кто еще? Ты же мне звонишь, значит, я. Зеленый гость напрягся. Его глаза замигали, как указатели поворота. При этом он покраснел, а его лоб покрылся испариной. Того и гляди, сам на балкон попросится. «Кто это?» — мученически прохрипел мужичок. «Сейчас познакомишься. Лиля, ты там как, сильно занята?» «Для интересных предложений лифт в моем подъезде работает». Я озвучила предложение, состоящее из почти уже пустой бутылочки мартини, сыра, шоколадки и вина. И получила вполне радостное согласие присоединиться. «Ладно, зайду ненадолго». «Почему ненадолго?» — спросил мужичок, когда я нажала отбой. К нему опять вернулись недовольство, язвительность и зелёный окрас, а глаза перестали сверкать. «Кто долго втроём сидит над одной бутылкой вина? Да и ты меня куда-то настойчиво приглашаешь, и мы вроде бы как опаздываем». «Немного задержимся», — милостиво разрешил он. «Надо кое-что уточнить». «Катерина понравилась?» «Говорю же, ты сумасшедшая!» «Это ты еще Лилю не видел». Не купилась я на притворство и подвинула ему бокальчик с мартини. «Ну-ка, подготовься к встрече!» «Тьфу ты!» Он брезгливо отодвинул бокал. «Даже нюхать противно!» «Харди тоже не пьет?» «Без понятия!» «Как так? Пришел сватать от его имени, а сам о нем ничего не знаешь». Надо было ему нанимать другого. Ты уж извини, ничего не сделал, чтобы мне на жениха хотя бы посмотреть захотелось». «А придется». Снова гаденькая улыбка. Моя рука уже почти по привычке потянулась к капюшону, но в коридоре послышались шаги. «Ага, это Катерина с фотоаппаратом, а следом за ней, видимо, зашла и Лиля, потому что ее голос принялся отчитывать меня буквально с порога. «Иванна!» «Дверь нараспашку! Заходи, кто хочет, да?» «Кто хочет, мне не надо. Только вас жду», — заверила я. Громко щелкнул дверной замок. Первой в кухню зашла Катерина. Без предупреждения напугала якобы кота вспышкой, а пока тот усиленно моргал и пытался хоть что-нибудь увидеть, появилась Лиля. Невысокая. Она говорит, что у нее метр шестьдесят семь. Мы с Катериной уверены, что максимум метр шестьдесят три». Но для подруги четырех сантиметров не жалко. Пухленькая, но не толстая. Все ее 80 килограмм Лили к лицу. Фигура не рыхлая. Она давно занимается спортом. Ну так, для здоровья. Худеть не пытается. Сегодня Лиля явилась платиновой блондинкой. Длинные волосы, собранные в хвост, ей удивительно шли. Вообще Лиля многим мужчинам нравится, но выбирает сама. Придирчиво выбирает. Поэтому, как и мы с Катериной, сейчас вне отношений. «Хорошо ждешь. Она кивком отметила в моей руке бокала также факт, что я не просто так его за ножку держу. «А это у тебя кто?» Нужно было видеть глаза зеленого мужичка, когда он проморгался и обнаружил, что над ним склонилась Лиля, а его лицо практически упирается в выдающиеся таланты пятого уровня. Он побледнел, сменил зеленую расцветку на красную, Попытался что-то прохрипить и заткнулся. «Иванна!» — возмутилась подруга. «Хорошо, покрасила так покрасила, цвет сойдет. Но ему же трудно дышать, он задыхается. А если он погибнет?» Мужичок и правда выглядел, как выброшенная на берег рыба. Но до да удушья с летальным исходом ему было далеко. К сожалению. «Я, конечно, все понимаю», — пробормотала Лиля. «Мода, зеленый цвет этого сезона, один ужас, в общем-то, но...» «Зачем ты нацепила на кота этот старый заношенный плащ?» Человечек в шоке от услышанного перестал задыхаться, принял свой привычный окрас, изменив бледному и красному, подскочил на табурете и возмущенно выпалил. «Старый? Заношенный?» За моей спиной сверкнула вспышка. Лиля удивленно ахнула, а в остальном подруги повели себя так спокойно, словно зеленые говорящие коты в плащах «это дело обыденное!» Даже в обморок не упали к разочарованию некоторых желтоглазых. «Мяур!» — невинно выдали нам. Но на этот раз мяуканью никто не поверил. «Ты видишь то же, что и я?» — спросила Лиля. «Кота больше нет?» — уточнила я и после кивка подруги поддакнула. «Тогда да, то же самое». Видимо, гость понял, что раскололся и перестал морочить головы моим подругам. «Кошмар!» выдавила Катерина, опускаясь на табурет и кладя дрожащими пальцами фотоаппарат на стол. «Но я, наверное, присмотрелась к человечку, потому что кошмарным он мне уже не казался. Несимпатичным? Да. Мерзким? Конечно. Но смотреть, если придется, можно». «Кто это?» — спросила Лиля, опускаясь на другой табурет. «Самой хотелось бы знать», — ответила я. «Весь вечер сидит у меня в гостях. Я его и так, и так развлекаю». Уходить не хочет, а до сих пор не представился. «Это балкон развлечения!» Возмутился человечек, но под моим взглядом немного притих. «Уйти не могу. Один не могу. Вместе с тобой уйдём». «Куда это?» — поинтересовалась Катерина. «Замуж меня позвали». «Он? Харди. А кто это? Пока без понятия». «Так не пойдет. вступилась за меня Лиля. Вот пусть сначала все расскажет о женихе, а мы подумаем, подходит нам такой или нет». «Тебе Харди точно не подойдет. Зло сверкнул на нее глазами человечек. «Почему это?» — спросила Катерина. Нам с Лили тоже было интересно знать. А вот человечек объяснять отказался. Пришлось прибегнуть к проверенному методу и протянуть руку к его капюшону. «Ох ты, пожалеешь потом, что позволяла себе со мной так обращаться!» Многообещающе процедил он, но, главное, язык развязался. «Харди нужна только вот она», — ткнул в меня пальцем, окольцованным деревянными перстнями. «Он ее ждет, понятно, а ты...» — ткнул пальцем в Лилю, покачнулся, словно его кто-то толкнул в спину, выудил из потайного кармашка плаща благоухающий лесным освежителем платок и спрятал в него длинный нос. «Ты? С тобой вопрос надо уточнить». «Если бы не ты, я бы сейчас морок навёл и память вам подчистил, но...» Вздох умирающего. «Нельзя пока». Убрав платок, снова на меня переключился. «Допила». «Кстати, что это мы?» Я потянулась к бутылке мартини, разлила по бокалам. «Зря я спросил». Простонали из-под капюшона. «Да ты и пришёл зря. Я никуда с тобой не собираюсь». «А придётся». «Попытаешься повторить трюк с коридором? Мне не лень к Катерине подняться. Она живет на этаж выше. Может, во второй раз приземлишься наверняка. Это я поначалу слегка растерялась. Думала, ты мне одной кажешься, а сейчас?» «Что сейчас?» «А сейчас все в порядке. Я понимаю, что ты — это галлюцинации. Простые, массовые». Человечек поперхнулся. Катерина запечатлела этот момент вспышкой. А Лиля сочувственно погладила нашу общую галлюцинацию по взлохмаченным волосам. Мужичок гневно сверкнул глазами, подпрыгнул на табурете, беспокойно начал теребить свои перстни. Лиля, видимо, решив, что он не может их снять, полезла с помощью. И в этот момент в гостиной что-то взорвалось. А человечек, как подкошенный, рухнул на табурет, уткнувшись лицом в стол. «Дышит?» — Лиля нависла над его тельцем грудью и расстроила. дышит. Взорвалось что? Катерина уже встала, чтобы удовлетворить любопытство. Я пошла следом за ней. А Лиля осталась вздыхать над таким чувствительным человечком. Причину взрыва даже искать не пришлось. Она взирала со стены, обижена пыхтя густым сизым дымом. Катерина распахнула балконную дверь, чтобы дышать этой радостью не только нам. А я достала из тумбочки папку с документами и позвонила в магазин. который всего 10 месяцев назад уговорил меня купить это плазменное чудо, акцентируя, что сейчас большие скидки, а потом подорожает вдвое. По ту сторону телефона сопротивлялись, убеждая, что у них техника хорошая и взрываться не должна, но я пригласила их приехать, посмотреть и лично понюхать, потому что в гостиной дыма столько, что и на их легкие хватит. Мне сделали встречное предложение приехать самой, Самой оплатить такси, самой притащить на себе это дымящееся чудо. Я предложила решить вопрос без проблем, который легко можно устроить. Нет, я не грозила бесполезной службой потребителей. Просто поинтересовалась, давно ли к ним заглядывали от Ивана Михайловича. Он, бедняга, еще простужен, только-только идет на поправку. Настроение соответствующее. Но я попрошу его нанести визит лично, если они и дальше будут на этом так упорно настаивать. «Вряд ли менеджер магазина знаком с начальником пожарной службы района с первого класса, как я. И вряд ли может похвастаться, что Иван Михайлович носил ему портфель и угощал конфетами в благодарность за то, что ему позволялось списывать на контрольных». протянул менеджер магазина подтверждаемое рассуждение. «Он... Ну... Лучше передайте ему, чтобы выздоравливал». «Хм...» — выдала я задумчиво и потянула паузу. Переговоры закончились окончательной капитуляцией менеджера магазина, ко мне пообещали приехать в течение часа, даже предлагали заодно привести новый телевизор. Но я согласилась только на полный возврат средств, причем напомнила, что возврат не уплаченной мною суммы, а цены такого телевизора на сегодняшний день. Там помялись, задумались, но, видимо, тоже вспомнили об этом нюансе в законе. «Ловко ты», Восхитилась Катерина, прослушав наши переговоры. «Мне бы так деловые вопросы решать. А то очки эти, вот что с ними делать?» Она сняла с головы очки, полюбовалась их черными стеклами и опять надела на голову. «Я прогорела, Иванна. Думала заработать, раскрутиться. У тебя хорошо получается с фотографией, свои выставки, заказчики. Зачем ты вообще полезла в бизнес? Хотела, как ты и Лиля, быть деловой леди». О господи! я вздохнула, лучше бы ты оставалась творческой леди. Была бы гораздо богаче, чем сейчас. Я так засмотрелась на очки катерины, что едва не пропустила очень важный момент. А в это время по моему коридору на цыпочках кралась Лиля, причем на руках у нее был бесчувственный мужичок, и несла она его в мою спальню. Приведешь его в чувство или так надругаешься? мой вопрос заставил подругу притормозить и зайти со своей ношей в гостиную понимаешь мне его жалко видишь как ему плохо не поняла ты хочешь сделать ему очень хорошо или еще хуже если очень хорошо то вам этажом ниже избавьте меня от подробностей а если хуже мой балкон в полном вашем распоряжении иванна ах да мой балкон не поможет я уже пробовала «Но если что, отнеси его на балкон к Катерине». «Ты что, уже сбрасывала его с балкона?» «Как видишь, безрезультатно». «Не верю, что ты это сделала». Устав держать человечка, который не торопился прийти в себя, подруга присела на диван рядом с Катериной. «А я не верю, что ты баюкаешь непонятно что, как ребенка. «Ему нужно отдохнуть, смотри, какой он зеленый. «Ну а теперь-то, зная о падении с четырнадцатого этажа, я не удивляюсь». не приписывай мне зло всего мира. Он и пришел в зеленом состоянии, а после моего броска с балкона разве что чуть посветлел». Задохнувшись в негодовании, Лиля перешла к решительным мерам по спасению человечка. Подвинув Катерину, она уложила его на диван, заботливо подсунула мою декоративную подушечку ему под голову и заявила, «Вызвать скорую мы не можем. Вероятнее всего, заберут нас, а не его». Так что пусть отдохнет и вообще, по-моему, он уже крепко спит. Так что мешать никому не будет». Я покосилась на балкон, но подруга, видимо, решила спасать так спасать, а не продлить жизнь всего на часик, пока они не уйдут с Катериной, и предупредила. «Я у тебя заночую». «Да, умеешь ты попросить». Лиля на секунду спрятала взгляд, но упрямо продолжала гладить по волосам человечка. «Ладно», — смирилась я. Выделяю вам спальню, белье на нижней полке в шкафу, в другом шкафу выберешь халаты ночную. Для себя. Для этого, не знаю, мои детские вещи давно все раздали. Я не собираюсь его раздевать. Ну, хоть плащ и башмаки сними, а то моя стиральная машинка сломается. Пыли жуть. И давай, уноси уже его. Сейчас из магазина приедут. Всегда подозревала, что ты добрая? Чмокнув меня в щеку, подруга подхватила на руки своего питомца. И ушла в комнату. Он, видимо, действительно спал очень крепко, потому что Лиля, идя по коридору, фальшивила что-то себе под нос. А он не закрыл уши и не сбежал. Жаль, не знаю, как Лиля, но я против побега зеленого человечка не возражала. Может, выспится и сбежит в благодарность за ночлег. Утром в понедельник мне некогда возиться с галлюцинацией. Да и подругам тоже. Мне в агентство, Лили в салон красоты, а Катерине в тур по городу. чтобы сбыть хоть малую часть очков. Вскоре приехали представители из магазина. Рассчитались деньгами за свою непутевую технику и мой стресс. Хотя в то, чтобы привести подпалённые обои на стене в порядок, придется вложиться мне. Мы с Катериной отметили вином конец воскресного вечера и разошлись. Она к себе. Я после водных процедур устраиваться на диван. А Лилия из комнаты не выходила. Там вообще было удивительно тихо. Подавив любопытство, я включила искусственный камин, хлопнула в ладоши, потушив свет, легла на диван и, глядя на танцующие языки пламени, постаралась отбросить все тревожные мысли. Завтра очень важный день, очень ответственный. И если я не придумаю ничего интересного со свадьбой мэра, мой бизнес накроется так же, как и у Катерины. И кто возьмет на работу моего секретаря Славика? Несмотря на то, что он отличный работник, Это могут и не учесть из-за его ориентации. А куда устроится Соня? Даже хорошего сотрудника, но со скверным характером, мало кто из руководителей готов терпеть. Артём и Павел пристроятся в них, я уверена. Но и подвергать стрессу поиска новой работы не хотелось. Нужно обязательно что-нибудь придумать. Что-нибудь такое, что заставит ахнуть не только возвышенно пафосную невесту, но и равнодушного к жизни жениха». Сквозь подступающий сон мелькнула мысль о фаер-шоу, но была тут же отброшена из-за банальности. «Нужно что-нибудь такое, чего еще ни у кого не было. Но вот что...»